Каменно-непреклонной Вера стала не сразу. Когда Слава унесся в аэропорт, ей сделалось ужасно жалко и его, и себя. Чуть не схватилась за мобильник. Еле-еле с -еле собой совладала. Вечером, вся в раздерганных чувствах, полезла на крышу любоваться звездами одна. Звезд, увы, не было. Но по темному небу несколько раз проползли огоньки самолетов. И она даже заплакала, представив, какой несчастный и нахохленный Слава летит сейчас в Москву. Чешуйчатая крыша, шато блестело после недавнего дождика, как панцирь сказочного чудовища. Ажурный флюгер на дымоходе слегка покачивался, хотя ветра не было. Этот непонятный феномен привлек вере на внимание. Она вгляделась в мрак и показалось, что под чугунной стрелкой чернеет какой-то ком. Птичье гнездо на открытом всем ветрам месте? Странно. Вдруг ком шевельнулся, многократно увеличился в размере и с пронзительным писком понесся прямо на Веру. Это была летучая мышь. Только и всего. Но Вера, как большинство женщин, испытывала необъяснимый страх перед шмыгающими, юркими, пищащими обитателями сумеречного мира. Мышами, крысами, пауками, тараканами. Что уж говорить о летающем кошмаре с фосфоресцирующими глазенками и растопыренными перепончатыми крыльями. если б эта мерзость запуталась коготками в прическе вера наверное скончалась бы на месте но ей и так пришлось скверно гораздо хуже чем тогда с выпрыгнувшей из под колес с черной кошкой все все все все ударила в уши бешеная капель и вера испугалась не смерти а того что здесь в дурацкой башенке ее тело не найдут мелькнула картинка разлагающаяся труп на крыше Может, кто-нибудь обратит внимание, что это вороны над замком каркают, но до очередного приезда трубочистов, а они появятся только в следующем октябре, сюда вряд ли кто-то полезет. Умереть она не умерла, отдышалась, но мозги ей этот инцидент вправил. Очередная глупая случайность? Как бы не так. Случайности кажутся глупыми только тому, кто сам глуп. А если бы Слава, как планировалось, был рядом и... и она кочурилась бы прямо в его объятиях запросто а невризму может прорвать не только в разгар африканской страсти а в любой момент даже без особенной причины что то там внутри щелкнет тресниц кокнет и привет горячий она же очень хорошо это знает все давно обдуманно решено а то что она позволила себе с берзиным это слабость эгоизм и даже будем называть вещи своими именами подлость оказывается иногда любить значит отказать в любви если конечно любишь по настоящему так что летучая мышь была не глупой случайностью а знаком и напоминаниемм спасибо тебе бэтмен но больше не прилетай а тут и меня в гроб загонишь я и так все поняла вера печально усмехнулась и стала спускаться осторожно без спешки Был бы еще человек другого склада, а слава для такой любви точно не вариант. Слишком трезв и рассудочен. Подобные люди эмоционально уязвимее всяких романтиков-импрессионистов. Пробить их доспехи нелегко, но если уж латы дали трещину, рана будет смертельной. Нет-нет, нечего и думать. Женщина-мина в подруге Берзину не годится. Пусть найдет себе такую же, как он, разумницу, безопасной червоточины. вместе делать дело пожалуйста про это вера тоже много думала цели у нее с берзином конечно разные но есть и общий интерес скажем телевизионное шоу для старых людей про их проблемы и надежды штука полезная известность узнаваемое лицо мощный рычаг при помощи которого можно многого достичь привлекать спонсоров договариваться с местной администрацией да мало ли но рычагом в чьих то руках вера не будет об этом она берзина честно предупредила и он принял к сведению объясняться с ним стало очень тяжело в смысле чересчур легко что она не скажи он сразу совсем согласен берзин само собой надеется что блаж у нее пройдет стерпится слюбится бедный берзин верены планы относительно прототип новыми зона тем временем приобретали все более конкретное очертания времени она даром не теряла кое какую предварительную работу можно было вести и отсюда из франции название пусть будет берзеинская счастливый корабль чем плохо в вологодской области на лесном озере есть заброшенный монастырь давно уже присмотренный волонтерами экология там фантастическая есть дорога правда нуждающаяся в ремонте своей вытянутой формой островок действительно похож на корабль судьба у монастыря была трудная примерно такая же как у всей страны там долго была тюрьма для врагов народа потом стационар для тяжелых психических последние лет двадцать ничего запустения оно и к лучшему после тюрьмы и скорбного дома как после выброса радиации должно пройти время чтобы скверное излучение рассослось деньги на ремонт и обустройства урегулирование юридических проблем все это остается на следующий год когда вера караейщикова станет теле звездздой эти вопросы решатся сами собой ну и берзин человек слова раз обещал поможет пенсионеров наберем самых обычных из окрестных жителей Преимущество будет даваться тем, кому жизнь не дала никаких привилегий, а наоборот обездолила – одиноким, малообеспеченным. Необходимо устроить хороший медицинский центр с классным оборудованием. Это обязательно, потому что здоровье у будущего контингента наверняка запущенное. Что можно подремонтировать да отреставрировать – сделаем. Персонал – только из добровольцев. Кому такая работа в радость? Движение «Счастливая старость» уже сейчас не маленькое, а будет еще мощнее. И мы покажем этой кислой стране, что старость действительно может быть счастливой. Все, что есть во французских мизон-дер-этретах, будет и у нас. Человек на склоне лет должен быть уважаем, окружен заботой, и тогда он будет чувствовать, что прожил жизнь не впустую и станет думать о светлом и вечном, а не о том, хватит ли пенсии на молоко и гречку. Все это мы сделаем. Не сразу, но сделаем. сначала на одном счастливым корабле, а потом повсюду останется конечно проблема старческой деменции, но будем следить за новинками гериатрической науки как только в мире появ средства против болезни альцгеймера немедленно возьмем на вооружение.